Глава 20 Дежурство прошло спокойно. Отбдив свое, мы передали вахту-балагану сиплым и устроились на отдых в обжитой предшественниками квартире, оказавшейся, к слову, довольно уютной. Две просторные комнаты, кухня, санузел, шкафы и серванты, покоробленные перепадом температур — Сгнивший диван и кресло, ржавый холодильник, барабан с мотором от стиральной машины, кучу жестяной трухи, толстенный слой пыли и затхлый смрадный воздух. Но больше всего меня порадовал телевизор. Раньше я уже видел подобные штуки, обычно небольшие, а этот был просто громадный. Он гордо возвышался на стеклянной тумбе с алюминиевыми опорами, в компании почетного караула из двух колонок по сторонам и одной, здоровенной, снизу. Экран вздулся и пошел волнами, пластик растрескался, стал хрупким, как уголь. Мелкая чёрная крошево осыпалось на пыльное стекло. Телевизор стоял в ногах большой двуспальной кровати, а я лежал на ней, застелив гнилой матрас пологом, и думал, что здесь смотрели полвека назад. В собрании валеты было много старых журналов и телепрограмм. Они пестрели ни о чем не говорящими мне названиями передач и фильмов. А ещё там были новости Любопытно, какие новости показывал экран этого телевизора в канун войны? Тревожное полное напряжение и зловещих предвестий? Или самые обычные ничем не примечательное, будничное, которое новостями-то назвать сложно? Судя по брошенным домам и суматохе на дорогах, писец нагрянул без предупреждений. Я встал с кровати и подошел к окну. Высоко. Внизу река, мост вроде уцелел. За рекой россыпь домишек. Лес, что-то похожее на промзоны. Москвы не видно. А было ли видно взрывы? Пожалуй. До столицы всего двадцать километров, рукой подать. Каково это? Вот живешь, живешь в своей уютной квартирке, просыпаешься каждое утро, чтобы пойти на работу, берешь из холодильника пожрать, наливаешь чаю, садишься перед телевизором, жуя смотришь херню в утренних новостях, и вдруг... А может, счастливый владелец громадного телевизора еще спал, когда все случилось?» Спал и видел сны, навеянные безмятежной, сытой жизнью. Улыбая, стерся холодными щеками на крахмаленную подушку, и вдруг... Что он ощутил, увидев за окном крах привычного мира? Как повел себя Прокумеков, наконец, сонными мозгами суть произошедшего? впал в прострацию отчаяния, ярость, рехнулся? Или обрадовался? Может, он, уставший от монотонной рутины с ее ватными эмоциями, Почуял то самое, что сидело в нем очень глубоко, под слоем выдуманных проблем и смехотворных целей. Может, счастливый владелец громадного телевизора ощутил в тот миг остро до спазмов и зубной ломоты жизнь? — Чего не спишь? — В комнату вошел ткач, поставил автомату изголовье, скинул разгрузку с берцами и завалился на кровать. — Да так, размышляю. — О чем? — поинтересовался капитан, зевнув. — Героин, золота О чем же еще? — Ложись давай, а то выспаться не успеешь. Ночью зарядил дождь и лил все утро. Небо чуть прояснилось, только к десяти часам. Потоки воды сменились мелкой изморосью. Гейгер, единственный, кого такая погода радовала, сказал, что нам офигенно везет, и мы должны благодарить Бога за неспосланную мокроту, прибившую к земле пыль. Двигаться продолжали вдоль дороги, обозначенной ткачом, как Щелковское шоссе. Благан молчал, Сиплый жаловался на промокшие ноги и чертову погоду, пророчив всем воспаление легких. Гейгер успокаивал его, рисуя альтернативу в образе выхаркивания этих самых легких, забитых радиоактивной пылью. — А респиратор на что? — парировал медик. — Проливка надежнее, — отвечал техник. — К тому же ты вообще пробовал в респираторе воевать, а я вот под Тамбовом вслась навоевался, и скажу тебе удовольствия мало. Нормально не продышаться, рожа мохнет, стекляшки запотевают. До соседа в двух метрах не дарёшься. А уж если ОЗК напялить, вообще писец Напяливал? А то! Мобильная сауна, блин. Часок в нём побегаешь и два-три кило выжимаешь из тряпок. Если летом, то можно и тепловой удар словить. Но это лучше, чем облучиться. Не знаю, не знаю. Судя по твоим байкам, ОЗК с маской вообще адская херь. Не видать, не слыхать, не вздохнуть, не пёрнуть. Да при озвученных раскладах пулю в два счёта схлопочешь. Есть такой недостаток. А на хрена тогда этот языка нужен? Ну, обредившись, не обязательно в перестрелку вежешься. Да и лучше пулю, чем дозу. Пуля милосерднее. Неужели ты Гёггер, похоже, не встречал паралитиков с перебитым хребтом, которые брёвнами лежат, обоссанные, обосранные и даже подтереться самостоятельно не могут? или пускающих слюни овощей с пробойной в черепе, которая радуется, отыскав собственный хер, будто в первый раз его видит. Знаешь, даже если я получу смертельную дозу, то не стану доверяться пули. Благо, выбор имеется. А вот у таких бедолаг выбора уже нет. — Не согласен, — встал я на защиту техника. — У овощей выбор есть, только он им не нужен. Овощи — одни из счастливейших представителей хомо, пусть и не сапиенс. — Вот ты, сиплый! — видел хоть раз несчастного овоща. Они довольны своей жизнью и всегда будут довольны, если вовремя пожрут и сумеют избежать звездюлей. Не такая уж сложная задача. А любому из нас для счастья нужно гораздо больше, начиная с сухой обуви и заканчивая совсем уж сказочными изъебствами. И даже заполучив желаемое, мы испытываем лишь краткое удовлетворение, после чего снова начинаем брюзжать. «Хочешь лоботомию сделаю по дружбе?» — очень серьезным тоном предложил медик. Я уже почти подыскивал достойный ответ, но идущий впереди балаган, тыча куда-то пальцем, отвлек внимание от обсуждаемой темы. Смотрите, что это? Слева лес заканчивался, и начиналось поле, огромное, ровное, почти без растительности, если не считать низкой жухлой травы и редких березок. Все оно, насколько хватало глаз, было расчерчено бетонными полосами разной длины и ширины. Две самые здоровенные шли параллельно друг к другу, Еще одна покороче пересекала близнецов диагональю. Справа и слева от троицы располагались забетонированные площадки, соединенные с ней и между собой узкими короткими дорожками, которые, впрочем, все равно были раза в два шире жалкой асфальтовой нитки под нашими ногами. Грандиозное сооружение. Рядом с таким чувствуешь себя насекомым. Но то, что стояло на нем, вызывало еще более сильные эмоции. «Самолеты!» — выдохнул балаган. Да, самолеты. Десятки самолетов, если не сотни. Ими были заполнены все площадки. Они нестройными рядами тянулись вдоль взлетно-посадочных полос, замерли на рулежных дорожках. Крылатые машины прошлого. Обычно такие встречались лишь по кускам, задействованные в хозяйстве или, как груда металлолома, сгоревшие и раскуроченные. А здесь они стояли целехенькие. Краска, конечно, давно облезла, стекла кабин покрылись трещинами, резина с шасси превратилась в труху, двигатели, висящие на пилонах, покосились Но все же это были самолеты, стремительные и прекрасные. «Пойдемте!» — балаган, светясь мальчишеской улыбкой, сделал несколько шагов в сторону аэродрома. «Ненадолго, с краешку!» «Там наверняка фонит, будто у черта в жопе!» — обратился Гейгер к капитану. «Да вы что!» Пулеметчик, видя стоящих на месте товарищей, развел руками, и даже тяжеленный ПКМ не помешал ему совершить этот продиктованный возмущением жест. «Я себе не прощу, если мимо пройдем!» «Одобряю идею!» — приподнял я ладонь, голосуя за более близкое знакомство с достижениями почившей авиастроительной индустрии. «Я бы тоже глянул!» — поддержал Сиплый. «Только быстро!» — кивнул ткач повернулся к Гейгеру. «Замеряй!» — Да, умели же раньше строить. Вблизи крылатые махины заставляли открыть рот и замереть в несвойственной, умственно полноценным людям манере. Балаган, если зрение меня не подводит, даже пустил слюну. И только Гегер оставался практически невозмутим, ограничиваясь глубокомысленным «км» в краткие моменты, когда отрывал взгляд от шкалы. — Ух ты черт! Вот это ни хера себе! — удивился пулеметчик, разглядывая огромный четырехмоторный лайнер красотища представь каков он во время взлета расплывшись в противоестественной доброй улыбке вставил сиплый балага наш сглотнул а может этого того самого попытался он выразить зарождающуюся в разгоряченном мозгу мысль сядем и полетим подсказал гейгер ну в обратный путь не на этом само собой вон сколько мелких пташек стоит хоть одна до должна фурыить та «Да, годится Указал капитан на зарывшуюся носом в землю пташку между взлетными полосами. «Не хочу тебя огорчать, балаган!» — вздохнул техник. «Но спустя полвека без ухода любая машина превратится в хлам, даже если снаружи выглядит целехонькой. А этим, боюсь, уже полвека. Слишком много их тут. Не похоже на действующий действовавший аэродром». «А что же это тогда?» «Думаю, вечная стоянка для старой техники». — Кладбище? — спросил пулеметчик заметно упавшим голосом. — Вроде того. Иначе разбомбили бы к херам, как стратегически важный объект. — Назад! — я вскинул винтовку и спешно отступил в кусты. Вся группа тут же заняла позиции. — Что такое? — спросил ткач, рассматривая аэродром поверх ствола. — Там! — указал я в сторону стоящего на соседней полосе самолета. — В кабине. — Не вижу никого! — Отрапортовал глядящий в прицел ВСС Сиплый. Теперь я не вижу. — Уходим, — скомандовал капитан. — Нужно проверить. Ты меня слышал. — Черт подери, там точно кто-то был. Высокий, тощий. Внутри одной из машин, понящих так, что Гегер запретил подходить к ним ближе, чем на 100 метров. Этот кто-то следил за нами, я уверен. И мне показалось, что он... Говорил очень тихо, быстро и неразборчиво, но впрочем, о последнем я не стал упоминать, а остальными умозаключениями решил поделиться с Гейгером. «Все может быть», — пожал плечами техник, рассмотрев представленные доводы, когда мы отошли от аэродрома на приличное расстояние. «Радиации убивает не сразу, а иные твари маловосприимчивы к ней. Насекомые, скажем, переносят без особого вреда дозы, от которых человек просто изжарится заживо. Это был не таракан и не человек». Комментарий Гейгера чего то вызвал у меня раздражение. «Может, одна из тех мразей, что в петушках расплодилась?» — поделился балаган идиотской догадкой. «Нет». «Откуда такая уверенность?» — подключился к разговору Ткач. «До самолета было не меньше двух сотен метров. Как ты вообще кого-то смог разглядеть?» «Ах, да!» — припомнил он, посмотрев мне в глаза. «Умник, блин!» «Высокая, тощая тварь неподвижно наблюдает за нами посреди мертвого города и плевать хотела на радиацию!» Нарочито серьезным тоном резюмировал Сиплый. «А у нее, случайно, не было косы на плечах?» «Тебе смешно?» Я, сам того не ожидая, схватил Острослова за горло и в следующее мгновение уже сидел на офигевшем от такого поворота медике верхом, приставив острие кинжала к нижнему веку его левого глаза. Кач и балаган тут же выхватили меня за руки и попытались оттащить, но пальцы до того крепко сомкнулись на горле сиплого что он приподнялся следом, вцепившись левой рукой мне в запястье, а правая лихорадочно пытаясь вытащить пистолет из кобуры. Но в конце концов пальцы соскользнули, и горе-шутник оказался на свободе. — Ты что творишь? — прорычал капитан мне в ухо, продолжая вместе с балаганом держать за руки. — Псих! — Взвизгнул Сиплый, ощупывая покрасневшую шею и тыча мне в рожу стволом. «Совсем долбанулся!» но ну? ткач встряхнул меня, пытаясь привести в чувство. «Остыл?» «Как ни странно, остыл. Моментально. Черт, даже не пойму, что нашло. Явно не раз. Помню все до мелочей. вот причину...» «Да, порядок!» «Не пускайте его!» — Сиплый отступил на пару шагов. «Бля, он же невменяемый!» «Точно порядок!» переспросил ткач, заглянув мне в лицо. «Точно?» «Хорошо». Сомкнувшиеся на моих плечах кандалы разжались. «Ой, зря вы так!» покачал головой сиплый. «Предупреждаю! Кол, по-хорошему тебе говорю! Держись от меня на расстоянии!» Он прерывисто моргнул и потер тыльной стороной ладони левый глаз. «Ах ты ж! Века проколол, скотина! Что с тобой такое, бля? Как по башке дали! Ты совсем с катушек слетел!» — Не ори, съешь пилюльку, — посоветовал разгоряченному медику капитан, после чего обратился ко мне. — Так что с тобой такое? Какого хера сейчас произошло? — Сказать правду. Развести руками, дескать, сам хирею с такого расклада. И дальше? Подтвердить опасения про катушки и невменяемость? Черт, а вдруг он прав? Не-не, так не годится. Разумнее будет изобразить возмущение, ведь никого не убил. Пусть спишут на мой скверный характер. Бешеный, но по-своему адекватный выродок под боком — это лучше, чем непредсказуемый псих с приступами беспочвенной ярости за спиной. А то и произошло, задрал уже этот мудак со своими подъебками. Я сделал шаг вперед, тыча пальцем всиплого. — Что? — отпрянул тот, передумав убирать пистолет в кобуру. — Решил обиженным прикинуться. После чего взялся оперировать к соратникам. — Говорю вам, он псих. Абсолютно, бесповоротно, на всю башку ебанутый шизофреник. «Не знаю, что там у него переклинило после сотрясения, но переклинило капитально. Вам эта беспечность еще аукнется. Ох, как аукнется! Не сперепезда укакошит, так во сне глотки повскрывает. Заткнись уже, визжишь, словно баба». «Оба заткнитесь», — рассудил по справедливости ткач. «Еще раз пасть разъявишь, глаз вырежу для начала». Пригрозил я побледневшему медику ради убедительности. «Ну все», — рявкнул капитан, — «закончили». «Закончили. Пока. Да, история. Может, остальные поверят, но не Сиплый. Он теперь будет настороже Это по-хорошему сценарию. А по-плохому решит не искушать судьбу и при первом удобном случае пустит очередь в спину. Я бы так и сделал». Дальше шли практически молча, изредка перекидываясь короткими фразами. «Сиплый старался держаться от меня не ближе, чем на 10 метров, и тормозил, стоило мне чуть замедлить шаг». Через шесть часов дорога, все более напоминавшая свалку металлического лома, завязалась циклопических размеров узлом, миновав который, ткач сообщил, что мы вошли в Москву. Честно говоря, немного расстроился. Как так, ступил на московскую землю и даже не заметил. Позади остались три когда-то населенных пункта, вполне тянущих названия городов. И я ничуть не удивился бы, обнаружив, что это очередной спутник. А чего ожидал увидеть? Стену из небоскребов? Край воронки? Сам не знаю. Ведь это Москва, легендарный мертвый город, кладбище пятнадцати миллионов. Он должен быть... другим. А тут все как везде. Разве что дома повыше, до да машин немерено. Впрочем, повыше не только дома. — Фон растет, — сообщил гейгер сверившись с прибором. — Советую морду прикрыть, да и остальное тоже. Дождь закончился часа два назад, и все, что могло пылить, начинало делать свое грязное дело активнее с каждой минутой. А пылить тут было чему. От земли до выкрашившегося асфальта и осыпающихся песком зданий. Как назло поднялся ветер. Под ногами заструилась поземка. Я застегнул плащ по горло, надел перчатки, сунул рыло в намордник и затянул капюшон. Остальные тоже решили воспользоваться советом техника. Надо же, как сильно респиратор меняет человека. Были люди как люди, а теперь безликие существа весьма агрессивной, унифицированной наружности. Одетых в почти одинаковые камуфляжи, имеющих схожее телосложение Гейгера с Сиплым, не различить. Разве что по стволам. Ткач от них тоже недалеко ушел. Только балаган сохранил яркую индивидуальность, выраженную помимо роста и пулемета, в кевларовом шлеме, который очень здорово гармонировал с круглыми стекляшками и двойным фильтром. «Красавец!» — отвесил я комплимент пулеметчику, но тот не расслышал. Маска здорово приглушала голос, он резонировал, да и дышать теперь приходилось заметным усилием. Вроде делаешь глубокий вдох, а эффекта никакого. Первое время жутковато, будто задыхаешься. Даже нервишки шалить начали. Но стоило успокоиться, войти в ритм, как все более-менее нормализовалось. Со смертью на перегонки я бы в этой хрени носиться не стал — но если не сильно быстро, то можно и побегать. Целиться тоже не мешает. Поначалу, правда, стекло запотевало. Оказалось, к носу маска прилегает неплотно. Поправил. Запотевание исчезло. Но опять появилось через некоторое время. Теперь уже от пота. Тут уж ничего не поделаешь. Как-никак осень на дворе. Перепад температуры и прочее дерьмо. Пришлось изредка, задержав дыхание, протирать. Ткач, дело, сверяясь с картой Москвы, уводил нас все глубже в лабиринт улиц, переулков и дворов. Терялся, высматривал сквозь кроны изуродованных опухолями деревьев уцелевшие таблички, снова брал след и шел дальше. Дома, дома, тысячи домов, осыпающиеся высотные башни, каких я никогда не видел, и двух-трехэтажные домишки, испуганно теснящиеся поодаль, словно заблудились в чужом городе. Типовые коробки, неотличимые от муромских сарзамасскими, и замысловатые, ни на что не похожие здания, приковывающие взгляд своей вычурностью. Море кирпича и бетона, мешанина, окружающей стеной, куда бы ни повернул. Но вскоре эта стена начала снижаться. Верхние этажи все чаще оказывались разрушенными, крыши сорванными, обращенные к западу стены лежали на земле грудой обломков. Капитан остановился, пристально рассматривая карту. — Плохо дело! — заглянул ему через плечо Гейгер. — Нет! — покачал головой ткач и, ткнув несколько раз пальцем в точку на схеме, добавил более уверенно. — Поздно свернули. Налево нужно. — Налево так налево. Придется шагать за этим следопытом и надеяться, что чутье его не подведет. Однако на сей раз чутье подвело меня. То ли сотрясение сказалось, то ли усталость, но опасность я заметил, когда она была уже рядом. Что-то крупное выскочило из-за угла типовой пятиэтажки и ломанулось через кусты прямо на нас. — Справа! — успел я крикнуть, вскидывая СВД. Но причиной беспокойства неопознанной зверюги являлась не кучка двуногих, забредших в чужие владения. Существо, не добежав метров 30 резко развернулось, готовое дать бой четверке преследующих его псин. — Вот дерьмо! И здесь эти твари! — Ждать! — продребезжал через фильтры приказ капитана. Зверь, отдаленно напоминающий искореженную помощь человека и собаки, опустив голову, рванул навстречу своре. Первая шавка, не успев сориентироваться, отлетела в сторону, получив удар по ребрам. Три другие оказались сообразительны, и, окружив добычу, принялись нападать по очереди. Короткая атака и уход, атака — уход. Схватка была недолгой. Нелепому существу, до того как силы покинули его вместе с уходящей через многочисленные раны кровью, Удалось отшвырнуть еще одного агрессора. Но в конце концов собачьи челюсти сомкнулись на горле, а слабшие ноги подогнулись, зверь упал и затих. «Огонь!» — скомандовал ткач. Двое из четырех псин, синхронно повернувших окровавленные морды в нашу сторону, сдохли на месте. Третья, самая мелкая, получила пулю в крестец и визжа каталась по земле. А вот четвертая, оставшись бесхозной, при разборе целей, сделала ноги. «Не добивай!» Посоветовал я направившему ствол в голову животины Гейгеру. «Свежее будет!» «Дело, говоришь!» — согласился он и весьма сноровисто успокоил хвостатую бестию прикладом, после чего взялся стягивать веревкой морду и лапы. «Рану закройте!» — дал ценное указание ткач. «Нам только зверье приманить не хватало!» «Сиплый, займись!» «Да-да!» — проворчал медик, недовольный тем, что его оторвали от разглядывания неведомой тварюги. Существо размером примерно с человека обладало немного вытянутым телом, прикрытым сероватой кожей с жидкой светлой шерстью, сгущающейся на груди, промеж сочащихся молоком титик, животей загривки. Передние конечности были чуть длиннее задних, так что в стоячем положении тело твари располагалось под углом к земле. При этом правая рука имела заметно более развитую мускулатуру, нежели левая даже лапа, вооруженная толстыми желтыми когтями, была крупнее своей соседки. Кособокость в целом являлась характерной чертой урода. Не обошла она стороной голову, зиждющуюся на короткой мощной шее. Широкий, приплюснутый сверху череп был совершенно лыс, ушные раковины едва различимы в кожаных складках, тяжелая, выдвинутая вперед челюсть, судя по зубам, приспособлена для перемалывания любой жертвы. Морда сильно напоминает человечью с поправкой на чересчур здоровый рот и сплющенный шнобель. Глаза же не имели вообще ничего звериного, голубые, почти детские. Правда, согласно общей концепции, правый мало того, что превосходил собрата размерами, так еще и располагался выше, едва ли не заползая на лоб. — Ну и девки в этой Москве! — посетовал балаган. — А ты че, жену думал столичную завести? — хрюкнул через маску Гейгер. «Хм, да тут, похоже, логово». Ткач стоял возле бетонной плиты над входом в траншею теплотрассы и пенал ботинком россыпь костей. «Для города Клабища здесь многовато жильцов». Оценил я ассортимент останков разной степени свежести, среди которых имелись фрагменты зверья начиная от крыс и заканчивая лосями. Шуршание переворачиваемых костей едва не заглушило звук возни под плитой. «Что?» — вскинул ткач автомат, когда я заглянул в нору. «Там кто-то есть!» Капитан, не раздумывая, оцепил РГД и взялся за кольцо. «Постой!» Остановил я, разглядев среди смердящих объедков небольшой комочек розовый и трясущийся. «Сейчас достану!» «Ты охренел?» «Это детеныш!» «Ну-ка!» «Так!» «Стой!» «Вот скотина, уполз!» «Надо туда запал кинуть!» Поделился мудростью балаган. «Само выскочит!» «Хотелось бы получить его целиком!» «Тряпку горячую бросьте!» — подсказал Гейгер, закончив возиться с псиной и даже пожертвовал кусок ветоши. «Попробуем». Я завязал тряпицу узлом, поджег и швырнул в дыру. Обитатель берлоги пискнул и закопошился, стараясь оказаться как можно дальше от разгорающегося посреди его жилища огня. Но это не решило проблему маленького засранца. Наполнивший логово дым, довольно скоро выгнал его на свежий воздух. «Иди сюда!» Схватил я пятящуюся тварюшку за шкирку и поднял. «О, мальчик!» — блеснул островыми им ткач. «Поздравляю!» Тяжеленький, десяток кило будет, плотный, размером с большого кролика. По виду новорожденная крыса-переросток, такой же лысый, розовый и морщинистый. На мамашу не шибко похож, симметричный. Съежился, лапами трясет, глаза от дыма слезятся, попискивает. «Милашка!» «Я это жрать не стану!» прогундосил балаган. «А я стану!» Гегер, внимательно осмотрев трофей, пощекотал пальцем его круглое брюхо. «О, питанный! И мясо наверняка нежное-нежное!» «Дозу не словим, здешнюю живность хавая!» — осведомился ткач. «Разумеется! А что делать? Сухари-то кончились, пшена мясо на раз! Сварим мальца! Под спиртягу да с лучком, заодно и радионуклеиды выведем!» «Собаку тогда не будем брать постановил капитан «Да!» — согласился Гейгер и метким ударом размозжил псине черепа.